Глава третья. Я ведь раньше и не думала, что моя жизнь превратится в подобие ада, а я сто процентную стерву, глупая была, вечно витала в облаках, старалась для мамы быть хорошей дочерью, чтобы она могла мной гордиться, училась хорошо, всегда ее слушалась, а как же не слушаться, ведь после смерти отчима дела фермы отнимали у нее все время. Теперь она руководила ей, и я старалась не создавать проблем. Не могу сказать, что мама это ценила, скорее, воспринимала как должное. Единственный человек, который видел мои старания, была бабушка, Валентина Степановна. Не родная по крови, а мама отчима. Мы с ней часто созванивались, от неё тепла я видела больше, чем от родной матери. Парадокс. В 10 лет я познакомилась С Катей, девочкой из дед дома, мне было так жаль ее, что я решила подарить ей свою любовь. Хотела, чтобы знала, в мире есть человек, который ее любит, и она не одинока. А возможно, я старалась этим себе помочь, ведь я тоже не купалась в любви и внимании. Со временем она стала моей лучшей подругой. Мы отличались как день и ночь. Я скромная, а она боевая, ничего не боялась. Я даже восхищалась ею. В отличие от нее, я всегда думала, что говорить и что делать, боялась маму расстроить, ведь один ее осуждающий взгляд для меня был чуть ли не трагедией. Так что подруга чудила, а я за тае вдохание слушала ее рассказы о ее приключениях. В общем, трусищей и тихоней я была ужасной. Шли годы, мы взрослели. Когда окончили университет, казалось, что вот она. Свобода не будет вечного осуждающего взгляда мамы, её вечных запретов, отдёргиваний, которые зарождали во мне комплексы неполноценности. Она в последние годы сильно изменилась. Угодить ей было почти невозможно. Иногда казалось, что уж слишком она превозносит себя над другими. Ведь не миллионерша, а так, средний бизнес в золоте мы не купались. Я работала, как и все ребята, Свободное от учёбы время она обряла, говорила, что тоже сама себя обеспечивала. Тут я не спорю, это хороший опыт, хоть общаться с людьми научилась нормально, и всё же мне не хватало простого общения с ней. Услышать её совет, поделиться своими сомнениями и тревогами. Она отмахивалась от разговоров, некогда мол, жизненного опыта должна самостоятельно набираться. Она и так мне много дала, роддив со смозливой мордашкой. А вот на постоянные походы в салон красоты, пластические операции у неё время было. Мне уже казалось, что весь доход от фирмы стал уходить на поддержку её красоты. Валентина Степановна смеялась и говорила: "И ещё годок, и ничего натурального у твоей мамочки не останется". Та только фыркнула в ответ, и её зацикленность на своей внешности И что скажут другие, уже стало походить на психическое заболевание, но нельзя на это жизнь тратить. Теперь я точно знаю, важнее детей нет ничего на свете. А она, правда, один раз я решила, что она переменилась. Ей вдруг стало не безразлично моя судьба. Как-то раз мама пригласила в гости партнёров по бизнесу вместе со своим сыном. Настоятельно рекомендую мне присмотреться к их отброску. Когда я увидела Серёжу, то он пробудил во мне только смущение. Я ощущала на себе его цепкий взгляд. Это теперь я понимаю, что означал тот взгляд. Он оценивал меня, как корову на рынке. Подхожу я ему или нет. По окончании званого ужина он пригласил меня на свидание. С того момента всё завертелось. Мне казалось, лучше парня на свете нет. Он был внимателен, всегда относился ко мне с уважением, делился планами на будущее, говорил, что видит только меня в качестве жены и матери его детей. Я была на седьмом небе от счастья, не терпелась поделиться с подругой новостью, что теперь и у меня есть парень. Ждала дня, когда она приедет с базы отдыха, и я с ней поделюсь своей радостью. Рассказав ей все, показав фотографию, ожидала, что она порадуется вместе со мной. Но она наоборот Сережу не взлюбила, говорила, что он надменный и неприятный тип. Даже на моей свадьбе было мрачнее тучи. Это теперь я понимаю причину такого поведения. Полюбила она его, завидовала, вот и страдала. Почему мне сразу не сказала о своих чувствах? Я бы отказалась от него ради нее. Тогда я его еще не любила. Это чувство пришло потом. Когда мы стали постоянно проводить время вместе, сейчас я думаю, это была простая привычка. Я поверила в сладкие речи и придумала себе не весть что, приняла желаемое за действительное. Итог разбитые мечты. Но за дочь и ему спасибо. Помню, как планировали рождение ребёнка, я устроилась на работу к самому Оверину. Счастливая была, думала, что ещё немного и купим квартиру, уедем из дома родителей Серёжи. Мы, конечно, могли жить и в моей квартире, которую за 2 года до смерти мне подарил отчим. Но Сергей говорил, утица в одной комнате не намерен, не привык к стеснённым условиям. Согласилась, только мама его житья не давала. Перебралась в спальню рядом с нами, заходила к нам, когда вздумается. Беспордонной дамой оказалась. Но я не спорила, зачем из-за такой мелочи ругаться. А ведь вначале была приятно удивлена, что бывают родители, которые любят и заботятся о детях. Хотя этот восторг продлился недолго, и со временем я поняла, что излишняя опека тоже плохо. Дети эгоистами вырастают. Так, мы с женой мы уже прожили почти год и решили купить отдельную квартиру. Денег, что накопили, не хватало. Сергей стал уговаривать меня продать мою жилплощадь, но что-то меня останавливало. Я не соглашалась, мотивируя тем, что пусть будущему ребёнку останется. Он злился и продолжал давить на меня. Кстати, Валентина Степановна была со мной солидарна, говорила: "Если выкинет такой финт, чтобы больше ей не звонила, с дураками общаться не желает. Ей моей мамы достаточно". вторую, её нервная система уже не выдержит. Так и держала бы оборону, если бы ни один случай. Мы решили отметить годовщину нашей свадьбы поездкой на море. Сергей был постоянно в разъездах, но 2 дня на это выкроил. По нашей задумке, я, Катя, Дима, друг подруги, приехали туда пораньше на 2 дня, а Сергей должен был подъехать позже. Работа у него новая появилась, уже целый год из одной командировки в другую мотается. Но я не возмущалась, значит, так нужно, потерплю. Тот отдых запомнился мне надолго. Я чуть не утонула. Какой-то парень меня столкнул с мостика, на который я по глупости зашла полюбоваться морем. Меня спас бородатый байкер, а то быть мне русалкой в море лазурном. Плавать я не умею, боюсь воды. И в 15 лет уже тонула. Тогда тоже какой-то мужчина вовремя заметил и спас тонущего головастика. В этот раз Катерина предложила отметить моё уже третье рождение. Пошли в бар, и я пить спиртное не стала. Всё надеялась зачать ребёнка. Мы шутили, танцевали, и мне стало нехорошо. Оставив ребят развлекаться, отправилась домой. Дальше ничего не помню. Почнулась на улице Отель горит, а рядом взволнованный Серёжа. Меня увезли в больницу, и там я узнала, что когда я спала в своём номере, начался пожар. Говорили, что это был поджог. Сергей спас мне жизнь. Как после этого ему отказать и не продать жилплощадь? Он рисковал, спасая меня, а я откажу ему? Когда мы вернулись домой, он вновь поднял вопрос о продаже моей жилплощади. Я не отказала. Мало того, Я дура, позволила записать квартиру на него. Это стоило мне отношений с Валентиной Степановной, не простила она мне эту глупость. Как жизнь показала, и правильно сделала. Скорее мы купили квартиру, но мужа я по-прежнему практически не видела. Последний раз интимная связь у нас с ним была за неделю до злополучного отпуска. Но, возможно, это было и к лучшему. Говорят, на ранних сроках этого делать не стоит. Уже больше 2 месяцев у меня не было женских дней. Я боялась об этом кому-то говорить, не хотела спугнуть удачу, ждала. Пошла к врачу, он отругал меня, спрашивал, почему так долго не шла. Ну как я могла объяснить, что боялась услышать отрицательный результат. У меня были задержки и ранее. Я встала на учёт в 13 недель. Очень переживала, что живота практически нет. Доктор смеялась, говорила: "Это нормально, такое бывает. Будет животик и такой, что ног не увижу". Счастливая пришла домой, мужу ничего по телефону не сказала. Через 3 дня он вернулся. Я накрыла праздничный стол. Он удивился, поинтересовался в своей ворчливой манере, по какому поводу банкет. Сказала: "Боже, что началось". Я его никогда таким разъярённым не видела. Всё приготовленное полетело на пол, а он, словно зверь, Начал меня в прямом смысле истязать. Это был ад в прямом смысле слова. Он бил меня по лицу, требуя от меня имя любовника. Я обливалась слезами, молила его прекратить, говорила, что не было у меня никого никогда, но он не слышал. В него словно бес вселился. Я вырвалась, попыталась убежать, он сбил меня с ног и принялся пинать. Пинать беременную Ненавижу. Закрывала живот, пыталась спасти свою кроху. После пятого удара он выдал: "Собирай свои монатки, и чтоб духу твоего не было в моём доме, шлюха". Его трясло от злости, а я скулила от боли. А потом я первый раз сказала ему нет. Напомнила, что большая часть денег за квартиру моя, и если он продолжит меня избивать, я напишу заявление в полицию. Это остудило его пыл. Он продолжал сверлить меня ненавидящим взглядом, затем выдал: "Чтобы как только синяки сойдут, пошла и сделала аборт. Чужих выродков я не потерплю. А если я этого не сделаю, то могу собирать чемодан. Квартира оформлена только на него". Он серьёзно думал, что после такого я останусь с ним жить. Он ушёл, а я, умываясь в прямом смысле кровавыми слезами, Позвонила маме. Мне было страшно. Я не знала, что произошло, почему мой муж превратился в зверя и почему у него такая уверенность, что это не его ребенок. Кстати, до сих пор не могу этого понять. Мама долго не брала трубку, а когда взяла, ей опять было некогда. Пообещала, как освободиться, перезвонит. И не важно, что дочь захлебывается слезами, и не важно, что я могла потерять ее внучку, и все же через час Она с не зашла до меня, перезвонила. Лучше бы она этого не делала. После разговора с ней я поняла, что у меня нет мамы и не было никогда. Она требовала, чтобы я сделала аборт, и ползая на коленях, просила у Сергея прощения, а если я этого не сделаю, то нет у меня больше матери. Дочь, опозорившая её, считай мертва. Я поняла, что никогда ей не была нужна. Как же было больно. Хотелось кричать в голос, но я сжалась в комочек и сидя на полу, качаясь из стороны в сторону, просто выла от боли и безысходности, твердя одно и то же: "За что?" Долго так просидела, не могла прийти в себя после двойного удара. И тут вспомнила, что у меня есть Катя, она мне обязательно поможет. Я была просто не в состоянии адекватно принимать решения. Мысли путались в голове, словно вакуум образовался. Она обязательно придумает, как справиться с проблемой. Эта мысль мне придала сил, и я встала и направилась в ванную, чтобы смыть с себя кровь. Этот изверг мне нос разбил. Повезло, что не сломал. Увидев себя в зеркале, ужаснулась. Лицо опухшее от слёз в крови. Постанывая от боли, Дышать было тяжело, приняла душ. Только на следующий день узнала, что от удара у меня образовалась трещина на ребре, других тяжёлых повреждений не было. Можно сказать, отделалась лёгким испугом, синяки не в счёт. Душ помог прийти немного в себя, позвонила подруге, надеюсь, что она поможет с переездом. Да и просто поддержка мне была необходима. Два человека, которых я любила, предали меня. После звонка подруги их было уже 3. Я истерично рассмеялась, корчась от боли, потом горько плакала, а затем наступила пустота. Эмоции покинули меня. Не убирая разбросанный праздничный ужин с пола, я зашла в спальню и упала на пол. На супружеское ложе не могла лечь. Противно. Там спал тот, кто меня избил, тот, кто меня предавал изо дня в день, прикрываясь командировками. а сам тем временем с подругой развлекался и сейчас раны душевные залечивал, точно. А она с таким злорадством мне об этом рассказывала, пока я молча слушала ее отчет об их страстном романе, а также какая я тварь, которая в воде не тонет и в огне не горит. Прикрыла глаза, чувствовала себя опустошенной, сил даже думать не было. Все, нет у меня никого, я осталась одна. Это были последние мысли перед тем, как я провалилась в спасительный сон. Проснулась ближе к полудню. Тело болело, затекло, так как я проспала в одной позе. Встала, поплелась на кухню словно зомби, убрала весь бардак, увидела сигареты, машинально взяла и прикурила. Затянулась, подавилась дымом, меня пробил кашель, боль отдавала в правой стороне. Это меня привело в чувство. Что я тварю? Я же беременна, да и я не курю вообще. Закрыла глаза, собралась с мыслями. Итак, нужно срочно искать квартиру, подавать на развод. Этого человека я больше видеть не желаю. Да и никого из предателей. Но для начала нужно сходить к врачу, убедиться, что ребёнку ничего не угрожает. Зашла в ванную и ужаснулась от своего отражения. Синяки проявились, опухоль не ушла. но у меня выбора не было, замазала как могла, надела очки, вызвала такси и отправилась в больницу. Увидев меня, врач вначале потеряла дар речи, потом уговаривала обратиться в полицию, мотивируя тем, что такое прощать нельзя. Если он так поступил со мной, то и с другой тоже такое проделать сможет. Вот тогда во мне первый раз проснулась стерва, и я вспомнила поговорку: порадуемся за то, что нас бросили и поплачем за тех, к кому они ушли. Плакать в таком случае я точно не собиралась. После осмотра я успокоилась, с ребёнком всё в порядке. Уже собралась уходить, но Елена Сергеевна, мой гинеколог, поинтересовалась: "Ты собираешься возвращаться к этому тирану?" "Нет. Он ушёл, дал время для принятия решения, либо я делаю аборт, либо вымётываюсь из квартиры". И что ты решила? напряжённо, смотря, поинтересовалась она. Буду искать квартиру, другой вариант не рассматривается. Вот и молодец, обрадовалась она. Многие женщины рожают для себя. Да мы вообще сами решаем, когда становиться матерью. Сейчас я бы с ней поспорила. Господин Каллагов решает это за меня. Но в тот момент я и поверила. Мало того, она помогла мне с квартирой. И казалось, что я справлюсь со всем. Но стоило выйти на работу, начались постоянные перешёптывания за спиной. Жалостливые взгляды не давали забыть, что произошло. Почему люди считают, что имеют право бередить рану своими вопросами? Им какое дело? Если считаю нужно, скажу. Нет же, лезут в душу. И ведь только чтобы посмаковать подробности, осуждая меня. Я подала на раздел имущества, За что предприимчивая Екатерина мне отомстила, распустив слух на работе, что я нагуляла ребёнка и муж меня выгнал. Так что мне мыли косточки все кому не лень. После этого психологическое давление началось с двух сторон. На работе осуждали, некоторые не скрывали презрения, а Катерина с завидной регулярностью посылала мне фотоотчёты о счастливой Серёжей жизни. Казалось, я не выдержу. Был момент, когда я малодушно хотела прекратить свою агонию, открыла газ и вдруг почувствовала шевеление дочери. У меня словно пелена с глаз упала. Боже, я чуть не загубила жизнь невинного дитя, и всё из-за подлых людей. Кстати, с некоторыми я расквиталась, когда вышла из декрета, но тогда я была беззащитна. Но не теперь. Хорошей девочки больше нет. такие не выживают, таких губят подлые люди. С того дня я приняла решение абстрагироваться на работе, не обращать внимания на пересуды сотрудников, а работать и зарабатывать деньги. В декретном отпуске меня содержать некому, а значит, нужно подкопить средства. Благо, что Аверин, узнав о моих проблемах, не стал углубляться, правду говорят или нет. Вызвал к себе И задал только один вопрос. Помощь нужна? Я отказываться не стала, и он помог. Дал адвоката, который с лёгкостью выиграл дело, и бывшему супругу, согласно решению суда, пришлось таки выплатить мне мою долю. Но с того момента пошли слухи, что у меня с уверенным Шашни, и возможно, он и есть отец моего ребёнка. Распомогает. Идиоты да и только. А я тварнеблагодарная. Отплатила ему чем? Подлостью. Прав он, что выгнал. Заслужила. Я ушла в декретный отпуск, постаралась больше не вспоминать плохое, думать только о хорошем, и ведь получалось. Появление Алисы подарило мне радость жизни, только с ней я и оживала. Прошло полтора года после рождения дочери, обстоятельства вынудили выйти на работу, благо зарплата позволяла нанять няню. Но стоило выйти на работу, Опять начались косые взгляды и пересуды, да и Катерина начала через кого-то из сотрудников распространять новые слухи. Вот тогда мое терпение лопнуло, да еще болезнь дочери подкосила. Я обозлилась и последние два года жила жаждой мести, хотела раздавить Катерину, что жить я мне не дает. Мало ей, что мужа увела, или не может простить, что отсудила у них свои же деньги, да и мужу бывшему хотела отомстить. потому что считала, что по его вине дочь больная родилась. Так и жила до случая с Лизой. С того дня я много пересмотрела, поразилась, что всё это время отравляла своё существование жаждой мести. Да пошли они лесом, много чести вспоминать о них. От размышлений о прошлом меня вернул в реальность звонок Лизы. Девушка действительно волновалась за меня. Было приятно почувствовать, что твоя судьба Кому-то не безразлично. Я понимала, что довериться вряд ли смогу, но всё равно была тронута до глубины души. Стою, курю, не в затяг, по-настоящему не умею. Говорят, помогает сосредоточиться. Судя по тому, что ответов на свои вопросы найти не могу, хм, врут. И всё же пытаюсь найти хоть какое-то объяснение неадекватному поведению Калагова. То, что это не розыгрыш, уже поняла. Да и его поцелуй, смесь жажды обладания, отчаяния и злости, говорит о многом. Получается, он меня знает, и чем-то я ему насолила, разлица. Он хочет меня, и я ему нравлюсь. Вопрос лишь в том, когда он успел проникнуться ко мне, и почему он злится? Кажется, даже ненавидит. А раз ненавидит, почему хочет детей? В дурдом остаётся бежать. Пока ещё можно. Чувствую, что всё это только вершина айсберга, а мне проблемы не нужны. Я настроилась радоваться жизни и мужчинам в ней, не место, тем более таким, как Калагов. Он не Серёжа. Одними синяками и трещиной в рёбре не отделаюсь, а я не могу рисковать. У меня дочь.